Артем Велкарт. По области белые дожди. Трамвай пришел в 22.34, на пять минут позже времени указанного в расписании. За последние несколько лет Арсений привык верить расписаниям и случай с трамваем его раздосадовал. Даже разозлил. Основания к и п я т и ц а у Арсения были. Он безнадежно опаздывал на автовокзал. Рейс 109 до Кибуна отправлялся, как ему положено, в 22.43, увозя из города припозднившихся дачников. Арсений скомкал бесполезный билет, жестом завзятого баскетболиста закинул его в ближайшую урну. В сердцах помянул лживое расписание и отправился пешком к шоссе, благо оно начиналось неподалеку от вокзала. «Поймать попутную машину в 11 вечера!» Арсений усмехнулся. Святая наивность. Впрочем, часто именно она помогает выбраться из сложных ситуаций. На шоссе было скучно. Арсений протопал несколько километров, вздымая длань перед каждой попуткой. Машины проезжали убийственно редко. Легковые проносились мимо кометами, ослепляя дальним светом. Редкие грузовики, обдавая Арсения дизельным перегаром, тащились мимо с упрямством мамонтов, спешащих на водопой. Один раз мимо промчался отчаянный мотоциклист, ему Арсений не голосовал. Когда время стало подходить к половине первого, первые нотки паники прозвучали в молчавшем до сих пор внутреннем голосе. Арсений не боялся остаться на ночь в лесу, но ему позарез нужно было попасть в кибун до шести утра. Там, в летнем домике, ждала его запертая кошка, которую нужно было освободить от заточения и непременно накормить. Кошку замуровала в домике старшая сестра Арсения. — Сенечка, я Милку на даче заперла! — с плачущими интонациями в голосе жаловалась беспамятная Ирина. — А мы с ежиком завтра в Брестоль улетаем на три дня. — Погибнет Милка-то, Сеня. Ты съезди и выпусти ее, а? Сестра была, конечно, права. Арсений поотговаривался для виду, мол, ничего с кошкой не сделается. Вылезет сама, найдет дыру, а и не вылезет, не беда, протянет как-нибудь три дня. Но сам понимал, что кошку с дурацким к о р о в ь е м именем Милка надо выручать. «Раньше ты не могла позвонить», — сердито сказал он Ирине. «Куда я на ночь глядя?» «Не надо на ночь, завтра с утра поезжай, Сеня». Но завтра, теперь уже впрочем сегодня, Арсений был расписан от и до. С в о с ь утра до обеда его ждал родимый молокозавод, где всегда оврал и постоянно в самый нужный момент пропадают рабочие. Кто-то на внеплановый выходной, кто-то на встречу каирской делегации по обмену опытом, кто-то в неожиданный декрет. После обеда Арсению было строго-настрого велено быть на зачете в государственном технологическом. Арсений закусывал гранитом науки в этом учебном заведении уже третий и искренне надеялся Арсений последний год. После же зачета, если после зачета человек вообще может остаться существовать в виде белкового тела, группа Арсения намеревалась сие великое свершение отпраздновать в ближайшей таверне – Помимо зачета, будь он неладен, имелся еще тот факт, что у Светки Коркиной день рождения. Отвертеться невозможно, скрипя сердце, признал Арсений и отправился спасать узницу дачного домика. Так он оказался на ночном шоссе. Машин в попутном направлении становилось все меньше, зато в сторону города регулярно проносились автобусы, тяжелые фургоны и низкосидящие, похожие на летающие тарелки легковушки. Свет фар раздирал ночной полумрак. Полной темноты не было. В начале июля солнце за горизонт уходит ненадолго и недалеко, подумалось Арсению. Так спрячется, как детсадовец за тумбочку и белеет оттуда панамкой. «Хотя какие панамки? Их сейчас даже детсадовцы не носят!» — усмехнулся Арсений своему неуклюжему сравнению. «Да, темноты не было, но ночной ветерок чувствовался, и от него Арсений начинал зябнуть. Пришлось ускорить шаг. Поругал себя за то, что не взял куртку, понадеявшись на теплый комфортный салон автобуса. В майке днем, конечно, хорошо, но сейчас не день». И машину, мне кажется, поймать не удастся. Но почему они там в своих машинах все такие бездушные? Вот же, человек голосует, остановись, возьми. Неспроста же, наверное, голосует, не от б л а ж и прогуляться на дорогу вышел. Дело у него, кошку от голодной смерти спасать, пока сестра с мужем-ежиком в Брестоль чемоданы пакуют. Очередной грузовик, еще более смердящий, чем предыдущий, протарахтел мимо поднятой руки Арсения. «Бесчувственный, бессердечный народ!» — заругался Арсений. «Равнодушный, черствый, холодный народ ездит по нашим дорогам ночью! Внимание на одинокого, продрогшего путника никто не обращает, будто и нет никого на дороге. Как же все-таки холодно-то ночью! Осень, что ли, раньше срока пришла!» Он пробежал мелкой рысью сотню метров и чуть-чуть отогрелся. Безнадежно помахал кулаком с оттопыренным большим пальцем еще одному грузовику. Но этот, видимо, норовил догнать предыдущего. Брачные игры у них, наверное. Гоняются друг за другом, вокруг ничего не замечают. Интересно, первый грузовик был самкой или самцом? У них в стаде что, матриархат или наоборот? Кто за кем бегает? Позади послышался нарастающий рев очередного тяжелого грузовика. «Торопись, торопись», — сказал ему Арсений, не оглядываясь. «Самка далеко убежала, и конкурент у тебя есть. Может, уже догнал ее? Валяются сейчас где-нибудь на травке, в любовные игры играют, покусывают друг друга за капоты и колесами игриво крутят». Руку он все-таки поднял, скорее по привычке. В доброжелательность отставшего члена стада верилось плохо. Грузовик прогрохотал мимо. В вожделении убежавшей самки, похотливо фыркая выхлопной трубой. Арсений благословляюще махнул ему вслед рукой. «Плодитесь и размножайтесь, железные дети пустыни!» Словно в ответ на этот жест, грузовик озарил стоп-сигналами, которые у него были везде, и под задним бампером, и сверху, по углам кузова, и один даже посередине, ближе к асфальту. Взревел на низких нотах двигатель, грузовик застонал тормозами и встал метрах в трехстах от Арсения. «Вот это да!» – недоверчиво воскликнул Арсений и припустил догонять проявившие неожиданные признаки ума животное. Он подбежал к кабине, спрыгнул на подножку и торопливо дернул ручку дверцы. Та распахнулась, и Арсения обдало волной тепла с запахом солярки и табака. В кабине зажегся свет. «Вот славно-то как!» — подумал Арсений. «Тепло, музычка играет, сидения мягкие, уютные». И он полез на уютное с и д е н ь е «Ты что охренел?» — заорал вдруг водитель. Арсений едва не выпал из кабины, поднял глаза — Усталый водитель с сигаретой в зубах злобно смотрел на него, выставив перед собой монтировку. Монтировка была небольшая, явно от какого-нибудь паршивенького седанчика. Такой фифой баллоны грузовика не перемонтируешь, но получить по голове даже таким скромненьким по размерам куском железа совершенно не хотелось. Арсений задом сполз на подножку и, держась за дверцу кабины, обиженно спросил. «Так зачем вы остановились?» Водитель поводил монтировкой из стороны в сторону, разглядывая Арсения. Пожевал сигарету. «Поссать остановился!» — сказал он. «Я тебя и не видел. Ты что, голосовал?» «Голосовал. Уже два часа машину поймать не могу», — пожаловался Арсений. «А мне в кибун надо. На последний автобус опоздал. Не пешком же идти 40 к и л о м е т р о в Может, подбросите?» В последних словах против воли Арсения прозвучала заискивающая интонация, но он даже не стал себя ругать за это, хотя обычно терпеть не мог лебезить. Главное, чтобы взяли. «Нет, парень, я попутчиков не беру», — сказал водитель. «Давай, вылазь». Арсений попытался уговорить, разжалобить погонщика железного зверя, но водила был непреклонен. Не беру никого и никогда. Вылазь, парень, вылазь кому, говорю, а не то. Монтировка и все остальные преимущества были на стороне водителя. Арсений уступил, но вслед отъезжающему грузовику едко пожелал. Ты же п а с а т ь остановился, чтоб тебе следующей остановки не дождаться. Пришлось снова идти пешком, изредка переходя на бег, чтобы не замерзнуть. Небо заволокло тучами и стало темно по-настоящему. Поток машин совсем иссяк. В сторону города иногда пробегала припозднившаяся легковушка, а в направлении нужном Арсению не ехал никто. Арсений взглянул на часы. «Хорошо, что циферблат был с подсветкой. Сейчас таких дешевеньких электронных часов почти никто не носит. А у него остались. Сестра подарила. Лет десять уж, пожалуй, тому назад». Работают до сих пор, только батарейку иногда приходится менять. Часы показывали 2.30, до рассвета еще около часа. Арсений не курил, и спичек у него с собой не было. Сейчас он пожалел об этом и даже укорил себя за здоровый образ жизни. Смолил бы, как большинство нормальных мужиков в группе ИТТ-1В государственного технологического, не говоря уже о м о л о к о з а в о д е где Арсений работал подсобным рабочим, и всегда бы в кармане был источник огня, спички или зажигалка какая. Но он дожил до своих 25, не приобретя ни одной пагубной привычки, не курил и не пил. Женей не изменял, но, по правде говоря, жены и не было, так что последнее достоинство можно было подвергнуть сомнению. А некурение теперь оборачивалось отсутствием спичек, без которых, как известно, костра не разведешь. Про добывание огня трением Арсений еще со школы знал, что это чушь, во всяком случае для цивилизованного человека. Коротать же время до первых автобусов в лесу без костра означало несколько долгих холодных часов. Уж лучше идти, чем стучать зубами под елкой. Вдруг Арсения осенило. Можно же идти в обратную сторону. Через несколько часов он доберется обратно до города. Успеет на работу вовремя, может быть, даже хватит времени поспать. Часок-другой, а все легче будет. Кошка Милка протерпит сутки, ничего ей не сделается. Она-то наверняка будет дрыхнуть весь день, в отличие от Арсения. Но тут в нем что-то заело. Какое-то необъяснимое упрямство овладело вдруг Арсением. Несмотря на усталость, холод и проснувшийся голод, он пойдет вперед, даже рискуя завтра опоздать на работу. Не ради кошки и не ради своего обещания сестре. Он сам точно не мог сформулировать, зачем ему надо обязательно добраться сегодня до Кибуна. Нужно и все. Даже если все машины с этого шоссе направят в объезд, он дойдет до сестринной дачи пешком. Доползет, если надо. Или доплывет, случись вдруг наводнение в округе. Потому что ему так надо. И все. Без вопросов. С этой мыслью он поймал машину. Седан неразличимого в темноте цвета остановился охотно, едва Арсений успел поднять руку. За рулем сидела женщина лет тридцати. Она улыбнулась, поспешно втискивавшемуся на переднее с и д е н ь е Арсению. «Вот это надо же!» – потрясенно подумал он, когда машина тронулась. Женщина не побоялась остановиться глухой ночью на пустынном шоссе, подобрать непонятно кого. «Нет, наша сила в женщинах, на них мы только и держимся, на таких, как это». «Спасибо вам огромное!» — с чувством громко сказал Арсений. «Я уже почти три часа голосую». «Не за что!» — отозвалась женщина и попросила а «Говорите, пожалуйста, потише. Ребенок спит». Арсений оглянулся на заднее с и д е н ь е Там действительно спал, свернувшись клубком, маленький человечек. Не разберешь, мальчик или девочка? «Вот это да! Еще и с ребенком! Слов нет даже!» Машина тронулась. Женщина, ловко переключая передачи, искоса посмотрела на Арсения. Сдула, упавшую на глаза прядь волос, предложила. «У вас за спиной термос с кофе. Если хотите, налейте себе». «Нет, что вы, спасибо!» Пить ее кофе было выше сил Арсения, несмотря на озноб. Не побоялась остановиться, взяла попутчика. Уже только за это он готов был ее благотворить и восхищаться ею. Некоторое время Арсений потрясенно молчал. Потом неожиданно для себя спросил. «Ничего, если я немного подремлю?» Женщина улыбнулась. «Конечно!» Он устроился затылком на подлокотнике, поерзал, выискивая самую удобную позу, и прикрыл глаза. Гудели ноги, покалывало иголочками озноба тела. «Ну и ну!» — подумал Арсений. «Чего только на свете не случается!» И уснул. Пробудившись, Арсений несколько минут лежал, разглядывая матерчатую обивку крыши седанчика. Потом сообразил, что уже р а с с в е л о Сказал женщине, «Спасибо за то, что спинку кресла опустили». «Это вы сами», — отозвалась женщина. «Вот как», — удивился Арсений, «а я и не помню». «Вам, сидя, было неудобно спать. Я подсказала, где ручка регулировки сидения». «Совершенно не помню». «А у вас глаза были закрыты!» Раздался тонкий голос сзади. Арсений обернулся. На него, улыбаясь, смотрела девочка лет семи. «Я тебе, наверное, спать помешал?» «Ничего вы ей не помешали», — заметила женщина и добавила, обращаясь к девочке. е ю л я подай нам кофе!» Девочка двумя руками протянула термос. Женщина взглянула на Арсения. «Ах, да!» Спохватился он и принял у Юли термос. Отвернул крышку, налил в стаканчик дымящегося кофе. «Вы будете на ходу пить?» «А это вам», — ответила женщина. «Если хотите, можем остановиться». «Что вы, мне не надо», — смущенно сказал Арсений. «Вы так, должно быть, останавливались, пока я спал». «Нет, мы все время ехали», — подала голос ю л я д а — с тревогой спросил Арсений. — А который час? Уже совсем светло. Женщина сделала кистью жест в сторону приборной панели. — Половина седьмого. — Как половина седьмого? — поразился Арсений. — Я к вам сел около трех. Сколько же мы ехали? — Километров сто пятьдесят, двести — отозвалась женщина. — Вот тебе и раз, — подумал Арсений, — «Прекрасно все сегодня складывается. То автобус упустил последний, то машину поймать никак не мог. Поймал, называется. Укатил на сотню слишком километров дальше от дачи. Как в анекдоте. Скажите, до Таллина далеко? т а теперь уже далеко». Женщина заметила по выражению лица Арсения, что с ним что-то не так. Участливо поинтересовалась, в чем дело. Арсений коротко рассказал про кошку Милку на даче. Сообщил и местоположение дачи. «Господи Боже!» – только и сказала женщина. Остановила машину на обочине, заглушила мотор. Посмотрела на Арсения. Сейчас при свете он разглядел, что она немного старше, чем показалось ему ночью. Лет 35. Но она была очень мила собой. Короткие каштановые волосы, правильные черты лица – темно-карие глаза с красивыми густыми ресницами, чистая загорелая кожа. Пожалуй, где-нибудь на молокозаводе он приударил бы за ней, но сейчас Арсению было не до амурных дел. — Простите, мы вас не можем назад о т в е с т и тихо сказала женщина. — Да ну, что вы! Я сам виноват, — покаянно сказал Арсений. — Надо было предупреждать, что недалеко еду, а то сел и заснул. «Конечно, вы подумали, что мне далеко ехать?» «Да нет, это я виновата. Вы усталой такой были. Нужно было мне спросить, куда вам нужно. Простите меня». «Зачем вы извиняетесь? Вашей вины здесь нет. Что делать, раз так получилось? Вы меня п о д б р о с ь т е до ближайшей автобусной остановки. Я как-нибудь назад доберусь». «На работу мне уже не успеть», — понял Арсений. «Ну и ладно. Кошку выпущу на волю, и лягу спать. Пропади он пропадом, этот молокозавод!» Женщина покачала головой. «Что такое?» — спросил Арсений с предчувствием новой неприятности. «Э, «Видите ли, мы с шоссе свернули около получаса назад, а по этой дороге автобусы, наверное, очень редко ходят». Арсений помолчал, рассмотрел пейзаж за лобовым стеклом. Утро было хмурое, без солнца. Ветер раскачивал верхушки берез, обступивших узкую полоску асфальта. Среди берез росла ольха и орешник. «Ладно», — сказал Арсений, — «поймаю машину». Одну уж поймал, — мелькнула ехидная мысль. Хорошая оказалась машина. «Давайте мы вас лучше до какого-нибудь населенного пункта довезем. Оттуда вам проще будет уехать». «А то здесь машин мало бывает». Арсений, поразмыслив, согласился. «Поехали». Чтобы не молчать, познакомились. Женщину звали Варварой. «Редкое имя в наше время», — сказал Арсений. «И красивая». «У вас тоже отозвалась Варвара». «Арсений Тарковский», — вспоминается. «Помните, в фильме его сына один из персонажей читает стихи? «Крыльев не обожгло, веток не обломало». «Мне и вправду везло, только этого мало». Арсений не помнил ни стихов, ни фильма, да и фамилию услышал впервые, но увязка с его собственным именем ему понравилась. Имя свое он недолюбливал за короткую форму. «Сеня, что за имя? Другой фильм вспоминается. Сеня, у тебя там не закрытый, а открытый перелом». Хотя о Сеней там был с е м ё н Арсению от этого было не легче. Но теперь он был рад, что у Варвары возникли совсем другие ассоциации. Пошла беседа об именах. «Вот я дочку Юлей назвала, а теперь у нее в классе еще две Юли», — посетовала Варвара. «И в детском саду то же самое было. Одни Юли». «Так вы уже в школу ходите?» — удивился Арсений. «Первый класс закончили, во второй перешли. Сейчас у детей такие нагрузки с первого класса, а у нас еще бассейн и танцы». Юля на заднем с и д е н ь е молчала, но ревниво слушала рассказы матери о танцах и бассейне. За разговором незаметно пролетели еще полчаса. Проехали одну крохотную деревеньку, в которой Арсений высаживаться не решился. Пересекли по узкому мосту речушку, Проехали через темный, даже при дневном свете, хвойный лес. За ним снова потянулись Березы и о л ь ш а н и к Наконец, дорогу пересекло полосатое ограждение, установленное предупредительными знаками и стрелками. Объезд. Свернули на проселочную дорогу. Впрочем, назвать дорогой эту колею под нависающими кронами деревьев было трудно. Арсений подивился, как разъезжаться со встречными – И тут же понял, что с момента остановки на обочине им навстречу не попалось ни одной машины. «М-да», — подумал он, — «долго б я попутку ловил». А, «Варвара, а куда эта дорога вообще ведет?» «Можете просто, Варя. А дорога в Кольцов». «Это город?» «Так, городок. У меня там муж. Мы с Юленькой к нему едем». «Никогда не слышал про такой город». кольцов мало посещаемый наверное ну как и все городки его масштаба правда в кольцове есть знаменитый монастырь с 17надтый век, полуразрушенный к сожалению. Неужели никогда не слышали Не, т как-то не приходилось Юленькая, э, там где-то буклет был дай дяди арсению. Юля на заднем сидении завозилась, разыскала глянцевую книжку, протянула а р с е н и ю Город Кольцов. Раскрыл, прочел на первой странице об истории Кольцова. Первые упоминания относятся к XVI веку, знаменит своим монастырем. Поразглядывал фотографии монастыря. Замшелые стены, полуобвалившиеся башни, трава, пробивавшаяся сквозь камень, монастырь, освещенный заходящим солнцем, монастырский двор, усыпанный темными крупными валунами и заросший низкими березками. Перелеснул т страницу. Карта города Кольцова. Десятка два узких улочек, одна улица пошире. Фотографии деревянных одноэтажных зданий. Фотография каменного строения и два этажа под черепичной крышей. Еще одна страница. Карта района, в который входит город Кольцов. Карта была мелкая. Буковки прыгали под глазами. Машину трясло на лесной колее немилосердно. Какой, однако, длинный отъезд, рассеянно подумал Арсений. Поднес страницу с картой к лицу. Так, так, вот Кольцов, вот город Переухин, вот м е л е н Странные какие-то названия, не местные. Вот деревни, вот еще деревни. Совершенно незнакомые названия. Поразительно, как плохо человек знает свою собственную страну. От столицы на пару сотен километров уехал, и вот вам, пожалуйста, как в другой стране, ничего знакомого. А еще зачем-то в дальние государства норовим туристами съехать, мир посмотреть. Вот он мир, в двух шагах от дома. Арсений вздохнул, собрался п е р е л и с н у т ь страницу, но что-то привлекло его внимание в карте. Что-то, чего он не заметил раньше. Он пригляделся. «Да нет, карта как карта, кольцов с окрестностями». И вдруг увидел, в верхней части карты был, как полагается, указан масштаб. Арсений сунулся лицом в карту. «Нет, не показалось. Один к семи пятистам. В одном сантиметре семьдесят пять километров. Семьдесят пять!» Он покачал головой. «Ну, мудрецы!» где ж редакторы то были, проглядели такой явный ляп. Ка р т а была квадратная. длина одной стороны сантиметров это к 10. 750 километров выходит юмористы. А где ж тогда столица то? До нее от кольцова максимум 300 километров, а ее на карте нет. Кльцов о есть, а столицы нет, шутники. Он отдал ю л е буклет, посмотрел сквозь лобовое стекло, Скоро там объезд закончится. Надоело трястись на кочках. к о л я под колесами с т а л о еще уже. Кое-где на ней росли чахлые одуванчики. «Варя, долго объездная дорога будет? А то вот встречный попадется. Что делать будем? Не разъехаться ведь?» Колею с обеих сторон весьма тесно обступали деревья. Иногда низкие ветви цепляли легковушку за борт. «Не знаю». отозвалась Варвара. Раньше объезда не было. Арсений хотел спросить, часто ли она ездит к мужу, но, заметив, как в а р е напряженно старается объехать все кочки, что было, конечно, немыслимо, отвлекать ее не стал. Повернулся к Юле. «Ну, Юленька, как тебе в школе-то, нравится?» Юленьке в школе нравилось. Только мальчишки все такие оболтусы и закосы дергают. Сосед по парте постоянно спрашивает, сколько до конца урока осталось. У него самого часов нет, а у нее есть. Константин похвалил. Сказал, что очень симпатичные часики. И время точно показывают, поделилась Юля. Вон, на маминых часах 7.40 и на моих 7.40. Арсений машинально взглянул на свои. На циферблате высвечивалось 7.39. Вспомнил свои школьные годы. Тоже своих часов не было, приходилось поворачиваться назад, у Витьки Ферапонтова узнавать, когда математика закончится. Один раз доповорачивался, к доске вызвали, чтобы меньше крутился на уроке. п о ш ё л к доске, а у самого ноги ослабели. Быть двойки. Ничего он в математике не соображал, с двоечки на троечку перебивался. Но в этот раз пронесло. Все тот же Витька. «Вот террас!» – растеряно сказала Варвара и остановила машину. Арсений повернулся и тоже чуть не сказал «вот террас!». Деревья немного разошлись в стороны, образовав маленькую, не больше баскетбольной площадки, поляну, густо засаженную травой и ромашками. к о л я и без того чахлая среди травы терялась, растворялась в поляне, как сахар в чае. С другой стороны поляны колеи не было. Там стоял лес с густым подлесником, т кустами, молодыми березками и еще какими-то деревьями. Эта растительность окружала поляну со всех сторон. Выезда из травы не было. Варвара заглушила мотор. Они вышли из машины, недоверчиво огляделись. Позади был тоннель из склонившихся над дорогой деревьев. Впереди был только лес». Над головой процвиркала п е ч у г а Арсений поднял голову, посмотрел на затянутое облаками небо, послушал, как шелестят листья. Всколыхнутся под ветром, подрожат и затихнут. И снова вздрогнут, прошепчут что-то и смолкнут. И опять. Хорошо, как подумал Арсений. Спокойно. Объезд-то тупиком оказался, сказал он Варваре. Да... задумчиво отозвалась она. «Ну что ж, давайте перекусим и поедем обратно. Юля, и доставай кофе и бутерброды. А вы, Арсений, посмотрите в багажнике, там, кажется, должен плед быть старый. Сядем на него, свежим воздухом подышим». Словно в подтверждение ее слов о свежем воздухе вновь налетел порыв ветра. Задрожали листья, еще раз нерешительно чирикнула птица. Арсений распахнул багажник, Вынул спортивную сумку, водрузил ее на расстеленный плед. Варвара извлекла из недр сумки газетный сверток с бутербродами. Помидорчики в полиэтиленовом пакете, зеленый лук. «Времена идут, а лесные перекусоны не меняются», — умилился Арсений. «Бабка с деткой меня малышом в лес брали по грибы. Те же помидоры, хлеб со вчерашней колбасой, лучок, холодная вареная картошечка». «Дома на такую еду и смотреть не хочется, а где-нибудь в бару под сосенкой только пальчики облизываешь». Арсений с аппетитом сживал несколько бутербродов, запил их остывшим кофе. Несколько минут уговаривали покушать Юлю, хотя бы помидорчик. Юля крутила головой, утверждала, что совсем недавно ужинала и проголодаться еще не успела. Наконец, поддавшись уговорам, торопливо с ж и в а л а пол бутербродика и умчалась собирать букетик из клевера и ромашек. Варвара принялась сворачивать плед самобранку, но Арсений остановил ее. «Вы ведь на работу опаздываете», — полувопросительно сказала она. «Так я уже опоздал», — беззаботно отозвался Арсений. «Да и ладно, ничего страшного. Вы не спешите, Варя?» «Давайте еще посидим немного. Я давно в лесу не был. В детстве с бабкой и с деткой каждые выходные ездили, с мая по сентябрь, за грибами, земляникой, черникой, орехи собирали, бабка какие-то травы выискивала, потом сушила их дома и зимой вместо чая заваривала. А теперь, чтобы в лес собраться, целое событие. А у вас же дача. Тоже природа?» «Да что дача? Она и не моя, сестры. Ну, езжу изредка, по огороду помочь, в баньке потом попариться с мужем Иркиным. Не то что-то!» «Хорошо, давайте посидим немного», — согласилась Варя. Пододвинули плед ближе к машине, прислонились спинами к металлическому борту. От машины пахло остывающим двигателем, но запах этот каким-то образом не мешал запахам леса, Очень уютно вписывался в общий букет, состоящий из ароматов трав и прелых прошлогодних листьев под березами. Изредка налетал свежий ветерок, шумел в деревья. Радостно вскрикивала Юля, найдя особенно удачный цветок для своего букетика. Арсений совершенно разнежился после бутербродов и кофе. Лениво посматривал по сторонам, подмечая мелочи, из которых и складывалось очертание лесной полянки. Вон ствол березы облюбовали муравьи, спеша отверх-вниз, как автомобили по магистрали. Вот под кустом горстка свежей земли, не иначе крот ночью вырвал, полюбоваться на звезды. Особым образом переплетающиеся травинки, похожие на загадочный узор. Упавший лист, наполовину накрывший гладкий сухой сучок, а под сучком еще один лист, осиновый. «Удивительно умиротворяющий тупик», — сказала Варя в полголоса. Арсений не удивился. Он и сам чувствовал то же самое. Подошла Юля. Похвасталась букетиком. Девочку похвалили. Велели букетик осторожно положить в машину. Посидели еще молча, без разговоров. Потом дружно засобирались. Убрали в багажник сумку и плед. Загнали в салон Юлю, норовившую выбраться за новым букетиком. Завелись не без труда, развернулись и поехали назад. Арсений вдруг понял, что вновь мерзнет. Удивительно, снаружи холод не ощущался, а сейчас в салоне напала дрожь. Он поежился снова, пожалел об оставленной в городе куртке. Варя заметила его телодвижение, спросила, в чем дело. Арсений сказал, в чем. «Включили отопление». Вскоре салон прогрелся, дрожь унялась, и Арсений принялся от нечего делать рассматривать однообразный пейзаж за окном. Бесконечные деревья, длинные, неровные ряды стволов. Деревья молодые и старые, низкие и высокие, ровные и искривленные. Деревья замшелые, гладкие, бугристые, морщинистые, бесконечное множество деревьев, и имя им «Легион». Машина шла медленно. Варя старалась объезжать ухабы и промоины в колее. Один раз не рассчитала, угодила правыми колесами в здоровенную яму, полную жидкой, непросохшей грязи. Заднее колесо забуксовало, раздались шлепки, комья грязи, вылетая из-под протектора, били по кузову. Арсений уже решил, что придется вылезать, толкать машину, но пронесло, выбрались и так. Не успел Арсений порадоваться удаче, как произошла новая неприятность. Снова уперлись в тупик. На сей раз колея исчезла в мутной луже. Метров через десять снова выныривала на свет и терялась под сваленными в кучу гнилыми бревнами. Вылезли из салона. Обошли лужу. Так и есть. За бревнами дорога кончилась. Узкая просека тянулась еще шагов сто, затем обрывалась, упираясь все в тот же Березняк и о л ь ш а н и к «Видимо, не туда свернули на р а з в и л к е сказала Варя, когда они вернулись в машину. «Как же я просмотрела!» Арсений промолчал. «А здесь и не развернешься. Узко. Придется задом сдавать. И где эта развилка?» «Не было развилки, мама», — уверенно сказала Юля с заднего сидения. Варвара пожала плечом. Как же не было, где-то они промахнулись, иначе должны были уже на шоссе выбраться, к табличке «Объезд». Арсений снова поежился. Продрог, пока исследовали новый тупик. Что за лето такое? Начало июля, а холодно, как осенью. Вновь пришлось включить печку. Медленно, черепашьим шагом попятились назад, искать пропущенную развилку. Однако вскоре Варвара углядела просвет между деревьями и аккуратно развернулась. Теперь ехали нормально, не задом наперед. И быстрее, уже не старались миновать все ухабы. Может быть из-за этого, а может быть из-за того, что Арсению уже примелькались нескончаемые лесные дебри, путь оказался коротким. Но с легковушки снова уперся в высокую траву. Да, тот самый первый тупик. Честно признался себе Арсений. Вон клевер примят, там, где они расстилали плед. Половинка помидора лежит. Забыли съесть, когда устраивали пикник. Варя посмотрела на Арсения. Он отрицательно покачал головой, мол, сам ничего не понимаю. Не надо было так быстро ехать, досадливо сказала Варвара. Опять прозевали развилку. Юля порывалась что-то сказать, сунулась к матери, но та посмотрела на нее особенным взглядом. Девочка молча вернулась на место, принялась крутить в руках свой букетик. Он уже начинал вянуть. Снова развернулись. Со скоростью пешехода поползли искать злополучный поворот. Договорились так. Арсений контролирует все, что справа, Варю с дочерью следят за левой стороной. Один раз Арсений готов был облегченно вздохнуть. Вот он. Но, вглядевшись, понял, что показавшийся ему развилкой прогал утыкался на расстоянии броска камнем в те же осточертевшие березки. Доехали до тупика номер два. Остановились. Помолчали, избегая смотреть друг на друга. «Надо еще раз посмотреть, может быть, эти бревна недавно грузовик потерял?» Наконец, сказал Арсений. Мысль была глупая. Проезжая здесь последние полчаса лесовоз, ему бы никак не разменуться с ними. Дорога-то одна. Но Варвара не спорила. Наказали Юле сидеть на месте, распахнули двери. И Арсений едва сдержал ругательство. В салон машины хлынул холодный, очень холодный воздух. Свежий, да, полный запахов леса, но ненормально, устрашающе холодный. В июле просто не может быть так холодно. Арсений выдохнул, и пар изо рта заклубился, поднимаясь к верхушкам деревьев. Выскочили из машины. Варвара, одетая в джинсы и полувер, с длинными рукавами обняла себя за плечи. Асений р же в своей футболочке мгновенно продрог. пар изо рта подумал он. где-то я слышал, что его видно когда температура не выше плюс 7. Что это летние заморозки Да бывает но ночью не днем же он взглянул на часы 12:22 полдень Да сейчас самая жара должна быть. Перепрыгивая с одной заросшей низкой травой кочки на другую, миновали лужу, в которой утопала колея. Рассмотрели сваленные бревна. Склизкие, почерневшие, изъеденные муравьями, они лежали здесь никак не меньше двух-трех лет. Никакой грузовик их здесь сегодня не терял, да и следов грузовика нет, с опозданием сообразил Арсений. Выбираясь из лужи, лесовоз должен был разворотить мягкие стенки колеи. печатать во влажную землю следы шин. Не было никаких следов. По этой колее давным-давно никто не ездил. Единственные отпечатки оставляли колеса их седанчика, и этот жалкий след обрывался на подъезде к луже. Вернулись в салон. Завели печку на полную мощность. Никаких мыслей и идей у Арсения не было. Он посидел, отогреваясь, Потом попросил у Юли буклет с картой окрестностей города Кольцова. Тупо поразглядывал название деревень. Наконец, стряхнул апатию, сказал. «Шоссе должно там!» Он ткнул пальцем вперед, в сторону лужи. «Пойду пешком». «Зачем?» — поинтересовалась Варя. Он не нашелся, что сказать. «Действительно, зачем?» «Ловить машину?» «А что это даст?» «Даже если поймаешь, объяснить водителю, что застряли, мол, в лесу, не можем выезда найти, что это даст?» «Пусть даже удастся каким-то чудом разыскать трактор. Из леса машину не вытащишь. Это просто мысль работает в привычном русле. Не можешь выехать из леса – ищи трактор. Но они могут выехать. Ни в каком болоте они не увязли. Машина в порядке. Ехать некуда. Вот в чем дело». Впереди тупик, и позади тупик. Никакой трактор, даже самый мощный, не вытащит их отсюда. Разве что лес валить, просеку делать. «Не надо никуда идти», — сказала Варвара. Достала из какой-то н и ш е й под рулевой колонкой мобильник, набрала номер. «Алло, алло, Миша, мы тут застряли, никак выехать не можем». Несколько минут Варвара пыталась объяснить мужу Мише, что они не в грязи увязли, а оказались на дороге, которая начинается н и о т к у д а и ведет в никуда. Наконец Миша поверил. «Он возьмет фургон и приедет», — радостно сообщила Варя, закончив объяснять супругу, где они свернули с шоссе на фальшивый объезд. «Ну, найдет он нас», — скептически подумал Арсений. «Дальше-то что?» «Машину из леса-то все равно не вытащишь. Разве что бросить ее тут? А даже если и бросить? Мне-то что, моя что ли машина? Что я так за нее волнуюсь? У меня своих забот хватает. Работу прогулял, на зачет в технологическом тоже наверняка опоздаю. Да и кошка, кстати, так до сих пор и не кормлена». «Можно попросить мобильник созвониться с сестрой, сказать ей, что, мол, корми Ирка сама свою кошку. Я заблудился в лесу, с чужой женой и ребенком, и когда вернусь, не знаю». «Бесполезно, конечно», — подумал Арсений. «Ира с ежиком уже давно на самолете летят в Бристоль, и кошку они накормить никак не смогут. Только перепугаю ее своим звонком». «Мама, у нас бутербродиков не осталось?» — перебило р а з м ы ш л е н и е Арсения Юлия. «Надо было есть, когда давали». Раздраженно отозвалась Варвара. Потом, смягчившись, попросила. «Арсений, достаньте, пожалуйста, сумку из багажника. Что-то там, кажется, еще оставалось». Арсений вынырнул из прогретого салона, метнулся к корме седанчика, стремясь поскорее вернуться в тепло, и вдруг застыл пораженный. В лесу стало еще холоднее, это чувствовалось всем телом. Мгновенно обожгло холодом голые руки, заломило от ледяного воздуха горло. Арсений медленно поднял голову, не веря своим глазам. Но глаза не врали. Над деревьями медленно кружились, опускаясь на зеленые листья снежинки. Арсений постоял с задранной к небу головой, Потом, опомнившись, распахнул багажник рывком, выдернул из него сумку и вернулся в салон. «Снег начинается», — сказал он Варваре. Она вытянула шею, недоверчиво посмотрела вверх через лобовое стекло и увидела то же самое, что и Арсений минутой раньше. «Бывает же такое», — растерянно произнесла она. Внимательно исследовав содержание сумки, нашли пачку печенья и половинку бутерброда, недоеденную Юлей несколько часов назад. Юля бутерброд быстро доживала, съела и печенье, допили остатки кофе, помолчали. — Сеня, как вы думаете, может, ядерная война началась? — вдруг спросила Варя. — Это еще почему? — Ну, снег летом. Бывают заморозки, конечно, но не снег же. А ядерный взрыв, если... Потом, говорят, бывает ядерная зима. Арсений с сомнением покачал головой. Вчера в городе он новостей не смотрел, но такое известие, как ядерный взрыв, облетело бы город без всяких телевизоров. Разве что ночью или утром. Да нет, ерунда. Ядерная зима так быстро начинаться не может. Или может... «Да ну! Чепуха!» Тут его осенило. «Варя, вы радио включите. Наверняка скажут, если что-то такое случилось». Варя охнула. «Какая же я несообразительная! Действительно, есть же радио!» «До города далековато, но какие-то местные станции наверняка есть. Такое событие, если оно произошло, по всем радиостанциям будут кричать», — сказал Арсений. Варя щелкнула выключателем радиоприемника, из динамиков раздались хрипы и скрежет. «На какую-то городскую станцию настроена, а она далеко, вне приема», – успокаивающе заметил Арсений. Понажимав кнопку настройки, Варя обнаружила две станции с музыкой, щелкнула еще раз. Торопливая скороговорка диктора понеслась из динамиков. Песню, занимавшие последние пять недель, первое место в большинстве чартов. Эки-воки вынуждены были уступить новой прогрессивной группе из маленького города Нежданска. Кто бы мог подумать, что Николаю Герасимову удастся добиться такого успеха? Давайте послушаем это новое творение Герасимова! Бодрый дикторский голос исчез, уступив место новому творению. Варя торопливо принялась щелкать кнопкой. Еще несколько станций порадовали их музыкальными творениями разной степени прогрессивности. На радио «Милану» рассказывали о прелестях и опасностях сбора грибов. «Скоро! Очень скоро!» — рассказывал радиоведущий с удовольствием и неторопливо, в отличие от большинства своих коллег. «Появятся в наших лесах упругие подберезовики!» Пойдут прятаться по укромным местам, скрываясь от глаз грибника, маскироваться под опавшие листочки. Особый глаз надо, чтобы найти этих лесных хитрецов. Кому попало, они не дадутся, не пожелают попасть в вашу корзину. Искать подберезовики надо не спеша, без суеты и беготни, от дерева к дереву, без шума. Не любит гриб шума, прячется от гвалтливого грибника, таится в крохотных ямках, тайком да тяжком растет. Но знающему грибнику известны все повадки подберезовика. Не обманут его, не окраска шляпки, так ловко имитирующая жухлый березовый лист, не маскировка из травы. Найдет он лесного крепыша, бережно срежет, «Обязательно срежет, чтобы грибницу не портить. Другому грибнику оставить возможность найти новый, краши прежнего подберезовик, и отправит в Лукошко!» Арсений с сомнением посмотрел за окно. «Едва ли знающий грибник в ближайшее время отправит подберезовик к краше прежнего влукошка», — подумал он. «Скорее какой-нибудь ценитель зимнего леса придет любоваться на заснеженные березы и наслаждаться морозным воздухом». Снег усиливался. Арсений потянулся к радиоприемнику, осторожно убрал руку Варвары и выключил аппарат. «Если бы что-то вроде ядерного взрыва случилось...» «По всем каналам разговоры только об этом бы шли. «Значит, либо все в мире нормально, либо...» «Что?» «Либо замалчивают, чтобы паники не было. «Да только вряд ли. С чего бы война? Кто с кем воюет?» «Я не знаю, Сеня. Может быть, не война? Авария где-нибудь? Катастрофа?» «Все может быть», — согласился Арсений. Но никакая авария не объясняет, из-за чего мы здесь заблудились. — А может быть, мы с Юлькой все-таки проглядели развилку? — беспомощно сказала Варя. — Давайте еще раз проедем. Вдруг Арсений согласился. Поехали назад. Под нарастающим снегопадом лес менялся. Дико, но красиво смотрелись зеленые листья под хлопьями снега. Пуховая перина накрывала траву и землю. Изредка порыв ветра взметал снег, гнал его под пригибающимися ромашками, бросал горсти белого пуза в лобовое стекло. Варвара включила светоочистители. Никакой развилки они не нашли. Встали у тупика номер один в молчании, бессмысленно т а р а щ и с ь на заснеженную поляну, пока оцепенение не сорвал затрезвонивший мобильник. Варвара схватила трубку, непослушный черный аппарат выскользнул из ее пальцев, упал под с и д е н ь е не переставая пиликать сигналом вызова. Наконец Варвара выудила телефон из-под кресла, срывающимся голосом закричала в трубку. «Миша! Миша, где ты?» Миша был, как ему и полагалось, на шоссе. Уже почти час искал дорожные знаки, указывающие объезд. «Но я не знаю, Миша!» Захлебываясь в словах, говорила в черную трубку Варвара. «Мы деревню какую-то проехали. Совсем маленькую. Несколько домов. Что?» «Может, и Кюла. Я не знаю. Потом был указатель. Объезд. Мы свернули. Да не знаю я на каком километре. Минут через десять после деревни. Ну да, наверное, километров восемь. Не знаю. Да, дорога совсем узкая, лесная. Да, совершенно точно. Направо. Хорошо, ждем». Ну... — спросил Арсений, хотя ему уже было все ясно. «Он не может найти дорогу, на которую мы свернули. Господи, что за бред!» — вырвалось у Варвары. Почти час они просидели, ничего не делая и не разговаривая. Юля задремала, убаюканная ровным жужжанием двигателя и печки. «Как бы нам угарным газом не травануться!» — с тревогой подумал Арсений. «Сидим с включенным двигателем уже столько времени!» Дважды звонил Миша, выспрашивал подробности, где свернули, во сколько свернули, долго ли ехали по лесной дороге. Второй раз с ним беседовал Арсений. Для Миши, кажется, стало неприятным сюрпризом узнать, что вместе с его женой в машине неизвестный человек мужского пола. Но эмоции Михаил благоразумно отложил на потом. А может, поверил, что просто взяла попутчика. Бывает ведь так, что берут попутчиков, а потом с ними в лесу... заблуждаются... «Заблудеваются». В общем, Миша свою жену знал хорошо и лишних вопросов Арсению не задавал. Ясности от этого не прибавилось и не убавилось. «Стоим в лесу», — объяснял Арсений. «У полянки. Здесь тупик. Дальше не проехать». «И в обратной стороне тоже тупик». «Да искали поворот. Несколько раз катались туда-сюда. Что делаем?» «Ничего не делаем. Юля спит. Мы с Варварой в окно смотрим. На снег». «На снег, — говорю». — Но на какой? На белый. — Да, снег. — Снег, тебе говорят. — и д ё т уже часа два. Скоро сугробы будут. Такой густой снег. Зимой не всегда такой снег бывает. — Да не разыгрываем мы тебя. — Нет, я не пьяный. — Нет, это не дурацкие шутки. Арсений с раздражением отдал телефон Варваре. Она чуть не плача подтвердила, что снег действительно идет. Густой снег, красивый. «Он ничего не понимает», — сказала она Арсению, закончив разговор. «Я тоже мало понимаю», — сознался Арсений и глубоко задумался. «Никакой ядерной зимы нет, это ясно». «А больше ничего не ясно. В лесу снегопад, на шоссе снега нет. И холода там тоже нет. Обычный пасмурный июльский денек. Да и объезда, кстати, тоже нет. Ерунда полная. Бессмыслица». «Валаре никогда не бывает спокойно», — вдруг в полголоса сказала Варя. «Что?» — выдираясь из раздумий, переспросил Арсений. «Да ничего, это я так...» Снова включили радиоприемник. «Ничего нового не узнали. Из полезного услышали только прогноз погоды. От шестнадцати до девятнадцати выше нуля. По области возможной дожди. До девятнадцати...» Прохладно для июля, машинально отметил Арсений. Опустили боковое стекло, в салон хлынул холодный зимний воздух. Арсений поспешно закрыл окно, пожал плечами. Да уж, кому до 19, а кому и около нуля. И дожди по области, да. Белые, холодные дожди. Может быть, какой-то климатический феномен, узкая полоска холода. Воздушный фронт там или еще что со снегом. Бывает ведь, вот они и попали в этот фронт. А синоптики не знают, не засекли фронт. Очень он маленький, э т о к и й фронтовик. И тут машина стала глохнуть. Сперва мотор фыркнул, как рассерженный кот. Потом еще раз фыркнул, несколько раз простуженно чихнул, снова фыркнул. Машина конвульсивно задрожала, мотор зафыркал чаще. На заднем сидении зашевелилась Юля, спросила сонным голосом. «Мама, а больше печеница не осталось?» Ей не ответили, напряженно вслушиваясь в кашленье мотора. Конвульсии усилились, что-то под капотом взвизгнуло, фырканье стало приглушенным, затем раздался надсадный звук, похожий на вздох, и мотор встал. Кабина наполнилась жужжанием вентилятора печки. Арсений протянул руку к регулятору системы отопления и отключил вентилятор. Теперь стало совсем тихо. Они посмотрели друг на друга и, не сговариваясь на приборную панель. «Мама!» — ноющим голосом повторила Юля. «А печенюшек что, больше совсем нет?» «Совсем нет», — машинально повторила Варя и с надеждой взглянула Арсению в глаза. Он покачал головой. «Бензин кончился». Канистры нет? Канистры не было. И Арсений знал это сам, ведь он лично вынимал из багажника сумку с бутербродами. Багажник был пуст и чист. Сразу видно, на машине женщина ездит. Была там лишь бесполезная пустая сумка. Варвара повернула ключ зажигания. Мотор вроде отозвался, отработал несколько тактов и сдох. Варвара снова попыталась его запустить, но добилась только визжания стартера. — Не надо, — попросил Арсений, — только аккумулятор посадишь. Варя послушалась. Перестала терзать ключ зажигания, но зачем-то включила стеклоочистители. Дворники, поскрипывая, поползли по стеклу, смахивая с него снежинки, едва успевая смахивать точнее. На место старых тот час ложились новые. Пока они еще таяли на стекле, салон не успел остыть. — Но скоро таять перестанут, — понял Арсений. Он с испугом взглянул на короткие рукава своей футболки. Обвел глазами внутренности салона. Никакой одежды нет, только то, что на них. «Хорошо, Юля в теплом свитерочке, мама позаботилась. Ах, да, есть сумка в багажнике. Можно распороть, сделать что-то вроде дождевика». Он взял мобильник, нажал кнопку повтора вызова. Михаил отозвался почти сразу. «Значит так, Миша». «Сказал ему Арсений. Слушайте меня внимательно. У нас тут снег идет и очень холодно. Думаю, температура ниже нуля. Это не шутки и не розыгрыш. Пожалуйста, поверьте. Только что у нас машина заглохла. Бензин кончился. Я думаю, мы попали в зону какого-то климатического феномена. Что-то вроде маленького снежного тайфуна. Не знаю, бывают такие или нет, но других предположений у меня сейчас все равно не найдется». Позвоните нам через 10-15 минут. Если вы скажете, что не нашли наш объезд, мы будем выбираться сами. Направление я примерно представляю. До шоссе вряд ли больше десятка километров. На шоссе вы нас найдете. Свяжемся через мобильник. Я попытаюсь разыскать километровый столбик и сообщить вам, где мы находимся. Это все. «Слушай, парень», — сказал в трубке Миша, — «Я тебя об одном прошу. Жену мою и сына сбереги. На машину мне плевать, понял? Если надо будет ее сжечь, чтобы не замерзнуть, жгите, не раздумывая. Ты понял, парень?» «Понял», — твердо сказал Арсений. Мобильник пискнул, Михаил отключился. И только тут до него дошло. «Жену мою и сына сбереги». «Сына?» — он рывком обернулся, внимательно посмотрел на Юленьку. Протянул руку, схватил за светлые локоны, дернул. Волосы послушно оторвались. Арсений ошарашенно взглянул на них, потом отбросил в дальний угол салона. «Пацан!» «Черт возьми! Что за игры?» Он гневно взглянул на Варвару. «А может, она тоже переодетая?» Мелькнула дикая мысль. «Может, она мужик?» Он отогнал навязчивое желание сунуться проверить, присмотрелся, протянул руку к ее короткой прическе, остановился. «Я объясню!» — громко, со слезливой ноткой сказала Варя. «Сеня, я объясню!» «Глупость какая-то», — подумал Арсений. «И, между прочим, кино напоминает старое комедию. Там тоже пацана в девчонку переодели, чтобы через границу провести. И мужика в женщину, в беременную. Хотя нет, там, наоборот, девочку в мальчика нарядили. Смешное кино. Забыл, как называется». «Я объясню», — повторила Варя, и запинаясь, сказала. «Понимаешь, я сейчас замужем за другим человеком. Арсений даже не заметил, что она перешла на «ты». А он не хочет, чтобы Витька с родным отцом встречался. Считает, что тот на мальчика плохо влияет. А Миша же хочет хоть иногда сына видеть. Ну вот, я и повезла». а в девчонку-то зачем было переодевать?» «Ты Дмитрия не знаешь!» «Он в службе безопасности работает, у него в дорожной полиции знакомых полно. Кто-нибудь заметит, что я с Витькой поехала за город, Дмитрию доложит». «Ну, а тут мы все подумали. Я Витьку к бабушке увезу как будто на два дня. Дмитрию сказала, что еду к Михаилу за документами. Мне у него действительно документы забрать надо. А по пути дочкину подругу на дачу завезу. Он эту подругу хорошо знает и ей доверяет. С ней я, конечно, договорилась». чушь какая-то сказал арсений кино просто ты дмитрия не знаешь повторила варя ладно а зачем было ю л ь к о й т о называть можно же было н у хоть бы виктории виктор виктория так ведь дочку то подруги юлькой зовут ну я же этого не знал усмехнулся арсений и «Да и зачем же ты попутчика брала, если у вас такие шпионские страсти? Не боишься, что дорожники твоему мужу сообщат, мол, с мужиком ехала?» «Да мне жалко тебя стало. Стоишь на шоссе, даже в темноте видно, что замерз. Пожалела». Арсений подивился женской нелогичности. «Вот ведь сына к родному отцу везет. Целый спектакль с переодеванием, чтобы муж ничего не проведал». а незнакомого человека из жалости подсадить и про мужа не вспомнила. «Да, на женщинах мы только и держимся, на их нелогичной жалости!» Он повернулся к Витьке, сказал ему с одобрением. «А ты молодец, настоящий актер! Я бы так и не догадался, если бы твой батя не проговорился. Даже букетик собрал!» Арсений засмеялся. Теперь он видел, что Витька ничуть не похож на девчонку. Джинсы, свитерок, короткая темная прическа, пацан как пацан. История с разоблачением мнимой дочки позабавила Арсения. Он как-то успокоился, перестал нервничать. Даже стремительно набиравшийся в салон холод его почти не тревожил. «Как-нибудь выберемся», — с оптимизмом подумал он. «Да До шоссе добежим-бегом, не так уж тут и далеко, а там нас Миша подберет». «Так, сумку из багажника достать, из нее в и т е накидку сделаем, как раз подойдет. И чехлы, чехлы с сидений, как же я сразу не сообразил! Хорошие чехлы, мохнатые, прекрасные, из них шкуры выйдут!» «Варя, снимай с сидений чехлы», — скомандовал он, — «утепляться будем». Туповатым ножом раскромсали плотную ткань. «Иголку бы с ниткой», — подумал Арсений. «Ладно, голь на выдумке хитра». И впрямь обошлись без ш в и н н ы х принадлежностей. Дырка посередине для головы, вот и весь дизайн. Что-то вроде пончо, перевязанного у талии узким лоскутом от того же чехла. Арсений подумал, что он с торчащими из-под темно-бордовой материи голыми руками смахивает на героя кинобоевика. Такая мысль с минуту грела теплым огоньком, потом Арсений сообразил, что для крутого спецназовца торс у него танковат, да и мускулатура подкачала. Кроме того, кино хорошо смотреть дома, на уютном диване или в кинотеатре с современной акустической системой и широченным экраном. А здесь, в лесу под злой поземкой, важнее хитрых режиссерских ходов и головокружительных трюков каскадеров будут две задачи. Как не з а м ё р з н у т ь и как не потерять направление. Выйти к шоссе кратчайшим путем. Он внимательно осмотрел свою команду. Велел Витьке вновь напялить парик. Для тепла. Вместо шапки. Приказал заправить штанины в обувь. К счастью, все были в кроссовках. Страшно подумать, каково было бы пробираться через заснеженный лес в сандалиях на босу ногу. Зря ругают все кому не лень, от медиков д о э с т е т с т в у ю щ и х кутерье привычку сограждан в любую погоду и почти в любом случае за исключением разве что похода в театр носить эту изначально предназначенную лишь для занятий спортом обувь. а р с е н и й последний раз внимательно осмотрел варю мальчика и себя. Кается все. В е щ е й у них нет, оно и к лучшему. Не хватало еще тащить чемодан другой за собой. Мобильник он, получив разрешение Варвары, взял себе, позвонил Михаилу. Еще раз наказал ему ждать сигнала, когда они выйдут из леса, и спрятал трубку в карман джинсов. «Ну что, пошли?» «Пошли», — решительно отозвалась Варя. Они разом распахнули двери. «Да уж, одежка-то не очень грела». Даже успевший остыть салон показался верхом блаженства. В лесу завывало и н е щ а д н ы мило колючим снегом от дерева к дереву. Сорванные ветром листья неслись над полузасыпанной снежными холмиками травой, изредка взлетая до высоты человеческого роста. Один такой лист царапнул Арсения по щеке и влетел в салон. н в с ё не ждем, рванули!» Прокричал Арсений и первым выпрыгнул из пусть надежного, пусть омертвевшего без горючки, но все же прибежище в пронизывающую круговерть. Так, шоссе в той стороне. Все, побежали, побежали, ребята. Медленно идти нельзя, замерзнем. Бежать оказалось сложнее, чем предполагали. Снегу успело насыпать порядочно, кое-где нога проваливалась по щиколотку. Под белыми ледяными барханами прятались промоины, поваленные стволы, травяные кочки и прочие неровности ландшафта. Приходилось сбавлять темп, огибать подозрительные места, внимательно смотреть под ноги, и бег их скорее напоминал очень быстрый шаг в неровном рваном ритме. Разогнались, притормозили почти до остановки, осмотрелись, снова ускорились. Злосчастный снег быстро набивался в обувь, растаял там, в кроссовках захлюпало. «Сапоги бы сейчас!» — сердитыми урывками скакали мысли. «Кирзовые, хромовые, смазанные, а не т у валенки с галошами!» Арсений оглянулся. Варя с сыном не отставали. Сосредоточенно, глядя вниз, выбирали место, куда ступить, стараясь попадать вслед Арсения. Варина короткая стрижка растрепалась, отдельные прядки трепетали на ветру. Витькин парикокособочился. С одной стороны свисал густо, с другой отъехал вбок, открыв коротко стриженный висок. В руке мальчишка что-то сжимал. Арсений в несколько приемов в промежутках между разбегами и остановками рассмотрел давишний букетик из собранных на поляне у тупика номер один цветов. «Скоро стал очень донимать холод». Арсений то обхватывал себя за плечи, то складывал руки на груди, наподобие с п я т и в ш е г о Наполеона, бегающего по подмосковным лесам после поражения, то принимался ими размахивать из стороны в сторону, вращал на манер мельничных лопастей, но все равно напрасно. Настойчивая стужа пробиралась под самодельное пончо, от предплечья сдавливала бока под ребрами». «Сейчас бы по-настоящему пробежаться», — мечтал Арсений, «со всего духу, чтобы разогреться, выгнать озноб из тела. А с таким ч е р е п а ш и м темпом он далеко не выдержит». Вдобавок стыли ноги в мокрых кроссовках. «А ведь воспалением легких может кончиться», — подумал Арсений на бегу. «Съездил, называется, кошку покормить». «Спасибо, сестренка, удружила». «Кстати, Милка так и осталась до сих пор голодной». «Ничего, не сдохнет. Вот я могу. От пневмонии!» Холодом сковывало щеки, стылый воздух обжигал ноздри, и невыносимо странно смотрелось зеленая листва и торчащие из сугробов ромашки в этом царстве снежной королевы. Маленькие и большие вихри крутились тут и там, порой, врезаясь в лицо колючей крошкой, лупила голые руки колючей поземкой, И Арсению вдруг стало страшно. Он заозирался, пытаясь увидеть между деревьями просвет, но ничего рассмотреть не смог. Мир терялся за однообразными стволами, скрытый, вроде бы не густой, но совершенно н е п р о н и ц а е м о й снежной завесой. «Так и будем бегать», — запаниковал Арсений. «До потери сил, пока не упадем под заиневелым кустом, и никто нас не сможет найти. Туда ли мы двигаемся?» м о ж е т быть по кругу бегаем.коко с л ь времени прошло после того как мы машину бросили 10 минут пятнадцать или полчаса Ча с Он вскинул запястье к глазам. На циферблате было 16-19. но он забыл во сколько они начали свой бег по бесстыжему издевающемуся лесу. а вдруг мы на шоссе никогда не попадем. Непрошеной г о с т ь ю завертелась мысль.друг в мы сбились с направления и кружим на одном месте. «Как проверить? Компас нужен». Арсений принялся лихорадочно выуживать из памяти скомканные знания, вынесенные из школьных уроков. Вспомнились только деревья, которым полагалось обрастать мхом непременно с северной стороны. Он остановился, покрутил головой. Ни на одном дереве мха не было. Для верности Арсений обошел кругом одну старую на вид березу. Но она то ли вся поросла каким-то лишайником... то ли не знала, где север, и на всякий случай подстраховалась. Так или иначе, осмотр ничего не дал. «Ты что?» — сипло спросила Варя, приблизившись к нему. Арсений отмахнулся. «Так, показалось». И с удивлением заметил, что и его голос сел. «Да, до воспаления легких уже недалеко». Он снова побежал, увлекая женщину с мальчишкой за собой. Зацепился локтем за острый сучок, разодрал кожу. По руке заструилась тонкая струйка крови, но быстро остановилась, не дойдя до кисти. Арсений мазанул пальцами по красной полоске, размазал ее по коже и вдруг понял, что пальцы ничего не чувствуют. Господи, неужели уже отморозил? Он стал лихорадочно работать кистью, сжимая и разжимая пальцы. Они слушались, но как-то неохотно, и чувствительность явно была недостаточной. «Только этого не хватало!» — с нарастающим чувством тоски подумал Арсений. Тут, отвлекая от черных мыслей, запиликал мобильник в кармане. Арсений присмотрел куст покрупнее, устремился к нему, выбрал сторону, где, кажется, чуть поменьше дуло и свистело, и вытянул непослушными пальцами аппарат из кармана. Присел на к о р т о ч к и д а сказал он в трубку. Точнее, хотел сказать, вышел только какой-то короткий сип, как у алкоголика, допившегося до инсульта. — а л е раздался в динамике женский голос. — Алле, Варя? — Нет, — просипел в ответ Арсений. — Это не Варя. — А ты кто такой? — удивились в трубке. Арсений молча протянул Варе телефон. Она взяла черную коробочку, поднесла к уху. Арсений машинально отметил, что рука у нее совершенно белая, бескровная. «Тоже поморозилась», — понял он. Внимательно оглядел ее с ног до головы. Лицо выглядело лучше, щеки р а з о в е л и кончик носа от холода покраснел. Но так и должно быть. Перевел взгляд на мальчишку. Тот смотрелся молодцом. Заметно было, что приустал, но держится он для своих лет просто отлично. «Хуже всех мне пришлось», — подумал Арсений. На мальчике теплый свитерок, поверх изуродованная сумка и наскоро сооруженная пончо. Варя тоже одета потеплее, чем он, Арсений. А что я с ними вожусь? Вдруг с безотчетной злобой подумал он. Кто они мне? Бросить их здесь и самому выбираться? Арсений опустил голову, помотал ею из стороны в сторону». Отмелькнувшей мысли стало противно, но, если честно, не от мерзости ее, а скорее от невозможности осуществления. Какая в самом деле разница, с ними или без них? Быстрее двигаться ты все равно не сможешь, теплее тебе тоже не станет. А вот теплее как раз станет. п р и ш ё л шепоток изнутри, снимешь с них тряпки, на себя натянешь и согреешься. Им-то хорошо в теплом, а вот тебе каково, в одной футболочке под продуваемым насквозь псевдопончо, с голыми-то руками. Хватит им, погрелись, дайте другим погреться. Наташа, я сейчас не могу говорить, — над треснутым голосом выдавливала слова в трубку Варя. У нас тут неприятности, машина машина сломалась и вообще... Нет, не, нет, не из-за Дмитрия, не знаю, нет... «Кто-то... не знаю, кто виноват. Уродонал Шатилена!» Последние слова она произнесла громче и, кажется, на грани срыва. «Я тебе потом позвоню». Некоторое время Варя стояла молча, держа скрюченными пальцами мобильник перед собой. «Сеня», — сказала она наконец, — «может быть, нам службу спасения вызвать? Ты видел по телевизору? Они помогают». «Что толку-то?» перебил Арсений, с трудом разлепив губы. «Вот странно, губы трясутся, удержать невозможно, разлепляются плохо. Как они нас найдут в этом...» Он не договорил, и так было ясно, в чем в этом. «Может быть, с вертолета?» Беспомощно сказала Варя, прижав к себе Витьку. Мальчишка вопросительно взглянул Арсению в глаза — Помоги, большой дядя, вызови вертолет, пусть он за нами прилетит, а то здесь так холодно. А большой дядя не может призвать на помощь ракочущую птицу. Большой дядя подумывает, как бы ему с вас тряпки стянуть, да на себя напялить. Эх, гадом буду, не сделаю такого. Арсений помотал головой, сильно, так, чтобы скверные мысли разлетелись прочь. Варя... — сказал он и замолчал, подбирая слова. Женщина и мальчик выжидательно смотрели на него, а он все никак не мог продолжить. Тут он заметил, что они оба дрожат. Варя покрупнее, равномерной крупной дрожью, а Витька просто резко вздрагивал, сжимая кулаки, стараясь унять озноб, но побороть холода не мог и снова дергался всем телом, как застигнутый внезапным страхом зверек. — Бля... «Плохо дело», — подумал Арсений. «Варя, вертолёт они сразу не пришлют», — заговорил он своим новым сиплым и низким голосом. «Сперва не п о в е р и т что у нас тут такая ерунда. Снег, метель, сейчас же начало июля. Потом, может быть, поверят, но даже если и пришлют вертолёт, как он нас найдёт? За 100 метров ничего не видно». «Я не знаю. Но могут же они какие-нибудь ракеты пускать?» «Их должно быть видно даже в тумане, а мы, как заметим, им сразу по мобильнику сообщим». «Сеня, ну надо же что-то делать. Мы уже столько времени никак на шоссе попасть не можем. Может быть, мы заблудились?» «Ладно, решим. А сейчас давайте побежали. Бегом, бегом!» Заорал Арсений, надсаживая застывшее горло. «Я вам тут пропасть не дам. Выберемся, поняли? С вертолетом или без вертолета?» Далеко им пробежать не удалось. Вновь з а п е л и к а л мобильник. у в а р и в руке. Она так и несла его. Забыла отдать Арсению. Видимо, от неожиданности она выпустила аппарат из пальцев, и он черным кирпичом нырнул в снег. Только этого не хватало. Арсений торопливо раскопал телефон бесчувственными пальцами. Тот по-прежнему надрывался звонком. — Да, — сказал Арсений, приложив мокрую пластмассу к уху. Звонил м и х а и л Он не находил себе места, он был в панике. «Почему до вас было не дозвониться?» — орал он, перемежая слова матом. «Где вас носят? Что вы там делаете? Куда вы пропали? Почему сами не звоните? Не знал, что и делать. Чуть не чокнулся!» «Слушай», — сиплым шепотом сказал Арсений, — «у нас тут худо». Он попытался прочистить горло, чтобы заговорить громче, но ничего не вышло. Изо рта шло только сипение, и ничего нельзя было с этим сделать. Горло распухло, что ли, — подумал Арсений. Глотку изнутри что-то давило, царапало, драло как теркой. — Ты знаешь, сколько времени вас нет? — снова заорал Михаил. — Ты знаешь, что вас тут уже три часа нет? Где вы там шляетесь? — Как три часа? Удивленно подумал Арсений. Машинально поднял застывшую руку к пальцам. Ничего не разобрать. Что такое? Арсений поднял голову и вдруг с ужасом понял, что в лесу стало темнее. Намного темнее. Уже циферок на часах не видно. Неужели смеркается? Да не может быть. Рано еще. В июле так рано не темнеет. «Какой июль?» – отозвалось в голове. «Зима на дворе. Протри глаза». — Да, — понял Арсений, — действительно зима. О недавнем лете, оно было еще сегодня утром, напоминало только листва на деревьях. Да и она, засыпанная снегом в подступающих сумерках, гляделась не зеленой, а черной и больше подчеркивала, подтверждала зиму, чем опровергала ее. — Миша, я тебе потом позвоню, — натужно выдавил Арсений и отключил телефон. Батарею надо беречь. Может быть, придется и в самом деле вызывать вертолет. Почему я не курящий? Со злобой подумал Арсений. Были бы спички, развели бы огонь. Уж как-нибудь перетерпеть ночь можно, когда есть костер. Но спичек нет и зажигалки нет. Он подковылял к мальчишке. Эх, уже и ноги сдавать начали. Тоже поморозил. Потряс его за плечо. «Витька, у тебя спичек нет?» «Ведь бывают же у мальчишек спички. Несмотря на все строжайшие предупреждения, беречь от детей не уберегают ведь?» «Ну, у тебя же наверняка не раз в карманах валялся затертый коробок. Достань, малыш, вытащи к а р т о н н ы чемоданчик с волшебными палочками. Спаси нас! Маму свою спаси! Себя, меня! Ну, давай, Витька, скажи, что у тебя есть спички!» Со спичками мы не пропадем, отогреемся, шалаш наломаем, проживем ночь, ну!» Витька отрицательно покачал головой. Арсений не выдержал, сунул с я с к р ю ч е н н ы м и ничего не чувствующими руками в карманом джинсов мальчишки, зашарил по ним снаружи, невыносимо желая только одного – почувствовать под помертвелой кожей четырехугольную выпуклость, найти спасительный коробок. «Мальчишка забыл просто. Мог же он забыть. Давным-давно, вчера вечером, положил в карман коробок с аэропланчиком и немудрящим рекламным текстом на этикетке и забыл». Варя сильно дернула его за матерчатый край чехла, превращенного в пончо. С силой потянула в сторону от сына. «Отойди! Он же сказал, нет у него!» Арсений, влекомый Варей, отодвигался от Витьки, а руки все шарили в поисках заветного коробка, спасительного коробка. Коробка, которому ценой может стать жизнь. Без огня они ночь не выдержат. Мороз, кажется, только усилился. Ветер бушевал, гоняя между деревьями снежные вихри. Хоть бы лес был порядочный, густой, сдерживал ветер. Так ведь нет. Мерзкое р е д к о л е с ь е Ледяные сквозняки гуляют, прошивают насквозь нестройные ряды берез и осин. «Отойди!» Злобно скрипела Варя, волоча Арсения в сторону. «Чего ты к нему прицепился? Отойди от ребенка, козел! Урод!» Арсений оторвался от Витьки, повернулся к Варе, затряс головой, выдавливая слова, но она тотчас отпустила его понча, трясущимися руками расстегнула крохотную сумочку, висевшую на плече, зашарила в ней, роняя на снег грубую помаду, тушь, еще какую-то косметику, И, наконец, выудила что-то, швырнула в Арсения. Он краем глаза успел засечь, как маленький желтый цилиндрик падает в сугроб и исчезает в нем. «Зажигалка!» — каркнула Варя. «Курю я! Курю! Не хотела, чтобы ребенок знал, что мать курящая!» Арсений рухнул на колени, принялся застывшими руками разгребать снег, трясясь всем телом. Пальцы ничего не чувствовали, и Арсений быстрее увидел, чем ощутил драгоценную грошовую зажигалочку. Выудил ее, всем сердцем моля, чтобы от крохотного пребывания в сугробе в ней ничего не случилось. Попытался провернуть колесико. Пальцы не слушались. Они безнадежно онемели, потеряли присущую им гибкость. Арсений пробовал снова и снова, хрипло, еле слышно бормоча. Так что же ты, дурная баба, молчала? Что же ты молчала? Это же спасение наше! Отогреемся, костер разведем, чайку попьем!» Он плохо соображал, что говорит. Наконец зажигалка, щелкнув, выбросила слабенький язычок пламени. Его тут же задуло порывом ветра, но главное ликовал Арсений, что есть огонь, будет тепло, будем жить. Он повернулся лицом к людям. Они смотрели на него. Варя зло, Витька р а в н о д у ш н о Он поднял зажигалку над головой, вымученно оскалился, выдавил сквозь холодные трясущиеся губы. «Поживем еще, до завтра-то! А завтра посмотрим!» В накатывающих сумерках он не заметил, как по варенным щекам катятся, застывая с л ё з ы